Вне всякого сомнения, ему не терпелось поговорить с Холденом. Так же, как и мне. А может быть, даже чуть сильнее. Но он даже не предпринял попытки начать разговор. Если нам не удастся вылезти из-под огня, информация Холдена не принесет из БА никакой пользы. Минус четвертый уровень оказался типичнейшим подвалом и обладал всеми положенными по статусу атрибутами. Трубы, силовые и оптоволоконные кабели – Толстый слой пыли на неработающем автономном генераторе. Сколько лет прошло, а подвалы практически не изменились. «Тупик», — констатировал Риттер. «Не факт», — сказал Холден. «Попробуйте проломить пол». «А, кстати, это мысль», — оценил его идею Риттер. «Вполне возможно, что здание, на месте которого была построена тюрьма, а построена, судя по всему, она была недавно, было куда глубже». И под полом находится не грунт, а другой археологический слой. Мы отошли за генератор, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту от обломков. И Боб ударил в пол из ракетной установки. Когда обломки пластика закончили стучать по нашим костюмам, пролом обнаружился не только в полу, но и в соседней стене. За стеной ничего интересного не обнаружилось. Зато под минус четвертым уровнем оказался минус пятый. Строители здесь бездарные, констатировал Ритер. Если мне когда-нибудь доведется озаботиться вопросами постройки собственного дома, с винтунианцами я никаких контрактов точно заключать не стану. Мысль была дико оптимистичная. И дело даже не в том, что наше выживание в ближайшие часы находилось под большим вопросом. Для того, чтобы ему разрешили построить собственный дом на территории Альянса, Риттеру предстояло сделать великолепную карьеру и занять место судьи Джонса как минимум, или эмигрировать на какой-нибудь из независимых миров, если к тому моменту, как Риттер уйдет в отставку, останется хоть один. Высота 2,5 метра, сообщил Боб, и, не дожидаясь дальнейших распоряжений, спрыгнул в пролом. Я подумал о том, что чем глубже мы заберемся, тем основательне нас завалит когда скари ударят по зданию. Но, похоже, ни Риттера, ни Холдена подобные сомнения не одолевали. И я последовал за ними. Минус пятый этаж оказался бетонным и явно более обширным, чем нижний уровень тюрьмы. А еще он весь был завален каким-то хламом, вышедшими из строя бытовыми комбайнами, старой мебелью, фрагментами агрегатов непонятного назначения и даже детскими игрушками. Так что определить, как именно использовалось это здание раньше, не представлялось возможным. Мы двинули в сторону окраины города и уперлись в стену метров через 250. «Что теперь?» — поинтересовался Боб. «Ломать и рыть подземный ход?» «Надо следовать выбранной модели поведения и попытаться попасть еще ниже», — сказал я. «А что, если там еще пара этажей?» «Я предпочел бы больше не стрелять», сказал Боб. «Здание старое и бетонное. Черт его знает, как оно поведет себя при взрыве». «Можно поискать лестницы или шахты лифтов», сказал я, прежде чем начинать громить все вокруг. «Десять минут на поиски», решил Риттер. «Потом будем думать, что дальше». Мы разбрелись по сторонам, причем Холден оказался в паре с полковником. Поиски стоили слишком дорого, чтобы Джек хотя бы на мгновение выпустил подопечного из поля зрения. Спуск, который я обнаружил на исходе седьмой минуты поисков, оказался чем-то средним между лестницей и шахтой лифта. Когда-то тут были лестницы, но теперь часть пролетов оказалась разрушена, и их бетонные обломки валялись на дне образовавшегося колодца, приблизительно на глубине семи этажей. Не в силах избавиться от мысли, что я совершаю очередную глупость, я позвал остальных. «Да», — сказал Ритер, — «сейчас так уже не строят. Если мы заберемся так глубоко, нас, возможно, и не накроют. Разве что Скари решат использовать термояд. Для спуска мы использовали встроенные в скафандр реактивные двигатели. Поскольку у Холдена таковых не было, ему пришлось спускаться в компании с Бобом». Нежно, насколько это вообще было возможно в условиях ношения силовой брони, обнявшим его за талию.